Глава тридцать в о с ь м а Толком поработать мне сегодня так и не дали больше. После обеда я успел сделать лишь пару-тройку мечей. Ресурс быстро падал, да и вообще какая-то апатия началась. А витаминоз сможет. Надо бы на овощи приналечь. Кабачков, что ли, на базаре купить. Когда перевалило за три часа, в дверь требовательно постучали. «Кого-то там еще огонь принес», — буркнул Балток, спешно пряча оружие. «Не дай бог, если огонь. Огонь может много чего принести в нашей ситуации. Например, здоровенного, земленоболотного ублюдка, который до сих пор умудряется незаметным сидеть в лесах. Если, конечно, закрыть глаза на тот факт, что видел я его во сне, а, следовательно, вообще не могу быть уверен, что что-то такое существует. Ведь говорят же, что когда люди умирают, у всех в голове запускается примерно одна и та же реакция. Ну т а с т о н н е л е м светом, летающими на облачках покойными любимыми и родными людьми. А у меня в голове своя особая атмосфера, и там, может, запускается реакция со стариком у костра и злобными лягушками, вызывающими при помощи факела какую-то хтоническую срань. Балток прошел к двери и откинул засов. Судя по тому, что он тут же склонился пополам, за дверью был кто-то важный. Я из любопытства переместился так, чтобы видеть проем, и увидел Азара. Тот тоже заметил меня. «Сэр я м а с наполнилась кузня зловещим шипением. «Прошу прощения, что отрываю вас от дел», «Но мне кажется, что вам было бы интересно пройти со мной». «Это что, такая изощрённая формулировка ареста? Хм, ну ладно, пройду. Чего там? Уж будучи магом пятой стихии, я могу вообще никаких арестов не бояться. Земля не выдаст, огонь не съест». б а л т а к с торжественным видом вручил мне две серебряных монеты под тяжелым взглядом а з а р а и спросил, приду ли я завтра. Я пообещал, что если ничего страшного не случится, буду непременно. Снял плащ с гвоздя и вышел. «Первым делом, сэр Ямос», — прошипел а з а р когда я закрыл дверь снаружи. «Хотелось бы посоветовать вам получше присматривать за супругой». «Она сегодня заходила ко мне». «Деньги отдала», — кивнул я. «Это нормально». «Она рассказала, что задумал этот подлый градоправитель». «В красках», — подтвердил Азар. «Она просидела у меня почти час, непрерывно говоря». «Это считается нормальным?» Я покрутил в воздухе пальцами, мол, ну, как-то так, не особо, но мы привыкли. Есть, однако, правила приличия общие для магов и простолюдинов. Молодая девушка, которая целый час проводит наедине с одиноким мужчиной, неизбежно вызовет пересуды. «Мое рабочее место видно из окон г р а д а п р а в л е н и я «Так на то и расчет?» — пожал я плечами. «Пусть болтают, что Баргента гуляет направо и налево. Тогда, может, слухи о том, что в доме поселилась девушка, подозрительно похожая на Авеллу, так и не дойдут, куда не следует. Люди замечают те истории, которые творятся у них под носом, а предыстория обычно упускается». «Это не я придумал, это нация так говорит», — пояснил я, заметив, с каким скепсисом глядит на меня азар. «Ваша так называемая сестра очень мудра. Однако меня больше беспокоит собственная репутация, чем ваша, при всем моем уважении. Если слухи о моем моральном разложении достигнут официальных лиц...» «Мне придется давать пренеприятные объяснения». «Я хмыкнул. Об этом мы как-то не подумали». «Простодушие выписано на вашем лице крупными буквами», — вздохнул Азар. «Понять не могу, как вы умудрились до сих пор выжить, обладая печатью огня». «Закончил я за него». «Говорите смело. Я наложил заклятие неслышимости. На самом деле не наложил заклятие, а просто попросил воздух не распространять далеко звуковые волны. Я даже видел эти волны, они действительно таяли в полуметре от нас». «Так вы еще и маг воздуха», — вскинул брови Аззар. «Я маг всего. Так вы об этом хотели поговорить?» «Я обещаю, Авелла вас больше не побеспокоит». «Нет, это только завязка беседы», — поморщился а з а р «Я ночью тщательно обыскал вещи Гетейнира. Нашел там длинный стилет со следами крови. Оружие идеально подходит. Думаю, им и убили инспектора». «Почему же никто до сих пор не хватился этого инспектора?» — хмыкнул я. «А как вы думаете, сэр Мортегар, кого посылают с инспекцией в такую глушь? Провинившихся, никому не нужных. Все прекрасно знают, что в провинциях часто обделываются весьма мрачные тела. И представители официальной власти, решившись сунуть нос в осиное гнездо, рискуют остаться без носа. Это взвешенные риски, не более. Логично, если разобраться. Судя по плащу, инспектор был магом невысокого пошиба. Может, правда, где-то там его вычеркнули и вздохнули с облегчением. И однажды точно так же вычеркнут Азара и Дирн. «Так теперь г и т а й н и р официально виновен?» — спросил я. «Почти. Видите ли, в чем штука? Для того, чтобы обвинить мага в убийстве, мне нужен либо понятой, либо его признание. В качестве понятых могут выступить только маги. От таковых в городе, не считая меня с г и т е й н и р о м всего трое. И вот незадача. Они не могут фигурировать в официальном расследовании. Я мог бы вызвать мага из деревни. Но тогда неизбежно рано или поздно возникнет вопрос, почему вы отказались помочь». «Да, задача. Я почесал кончик носа. А что, если попробовать сосредоточиться на признании?» «Именно так я и подумал. Вы со мной?» «Пытать гитейнера? Ну, даже не знаю». «Понимаю э т о гнусность. Однако давайте посмотрим на вещи шире. Мы точно знаем, что этот человек негодяй. Но знаем и то, что сам он не признается. Так разве он оставляет нам выбор? Возникло такое ощущение, будто я сижу дома и смотрю сериал «Глухарь». Азар, правда, ни на Глухарева, ни тем более на Карпова не тянул, даже в первом приближении. Однако, по сути-то, прав ведь? «Никогда не пытал людей», — вздохнул я. Постараюсь научить. Это несложно. Гитайнира мы обнаружили в плачевном состоянии. Находящаяся в подземелье тюрьма три тесных клетушки с минимальными удобствами опять норовила затонуть. Под ногами х л ю п а л о г и т а й н е р сидел на нарах, поджав под себя ноги. — У вас там что, весна вне очереди началась? — буркнул он, увидев нас, и поежился. Выглядел он скверно. Побледнел, осунулся. Окон в тюрьме не было, а воздух был холодный, сырой и тяжелый. «Не будем тратить время на разговоры о погоде». Аззар закрепил факел в держателе и повернулся к клетке. «Сэр Ямос вас не затруднит?» «Меня не затруднило. Я просто попросил воду уйти, и она ушла». А потом я попросил стены и пол не пускать ее обратно. «О, это хорошо, это своевременно», — пробормотал г и т а й н и р опуская ноги на сухой пол. «Так чем могу быть полезен?» «В ваших вещах при обыске обнаружено орудие убийства», — взял быка за рога азар. «Ой ли», — прищурился г и т а й н и р «это тот ножик, о который я случайно порезался?» «Будете отрицать очевидное?» «Мне, например, ничто не очевидно. Меня посадили по ложному обвинению и продолжают лгать. Разве на меня поступали жалобы? Разве госпожа Баргента имеет претензии?» Я скрипнул зубами. Этот подонок, может, не знал, но чувствовал, что никаких официальных претензий мы ему не предъявим. И глумился. «А что скажете насчет сундука?» — спросил Азар. «Большой сундук, изнутри перепачканный лягушачьей слизью». «Гадость, наверное», — скривился г е т а й н и р «Я бы выбросил». «Но, видимо, не успели. Сундук стоял в вашей комнате. Там вы держали одурманенную лягушку». Скольких детей вы убили, чтобы ее поймать? Наверное, страшно было проделывать все это в часы тумана. Ну и фантазия у вас, господин Азар, восхитился г и т е й н г е р Книги писать не пытались? Дело-то хорошее, все лучше, чем просто так на службе штаны просиживать. Я снова и снова повторял себе, что смотрю на убийцу, более того, г детоубийцу. но не мог почувствовать ужаса. Что-то, способное бояться злых людей, во мне безвозвратно сгорело. А ведь г е т а н и р был настоящим злодеем, судя по всему. Куда более опасным и жестоким, чем тот же Герлим или убивший его Милэрим. «Он не признается», — повернулся ко мне а з а р Он смотрел внимательно и будто чего-то ждал. Я всем существом чувствовал вереницу недомолвок, протянувшуюся между Азаром и г и т е й н и р о м Я был здесь лишь зрителем. «Вы готовы?» Я недоуменно посмотрел на Азара. Он пояснил, «Если я начну, я уже не остановлюсь, и вам придется смотреть до конца». «Я не имею права пытать заключенных, но если получу признание, то обвинить меня будет не в чем. Показания преступника никто не примет в расчет. Такие вот интересные лазейки бывают в законах». Аззар предлагал куда больше, чем говорил. «Да, он был гордый, высокомерный и где-то даже смешной. Но в том, что внутри этого человека есть стальной стержень, я уже убедился. И теперь Азар решил мне помочь. Нам помочь. Он мог бы вызвать понятым мага из деревни, но тогда все закончилось бы крупномасштабным расследованием. В Дирн прибыли бы официальные лица, и нас, всех троих, на ц и а в е л у и меня, обязательно бы допросили. И обязательно опознали. Другим вариантом было отпустить Гитаймира, выпустить на волю убийцу и афериста, человека, который чуть не прибил мою жену из-за денег. Я сделал глубокий вдох-выдох, как учила меня Вэлла, и кивнул. «Ваше присутствие необходимо», — на всякий случай пояснил Азар. Признание не зачтется, если его услышу и приму я один. Поэтому не вздумайте убегать. Речь, по-видимому, шла о какой-то неизвестной пока мне функции коллективного магического сознания. А мое имя имело бы значение, если бы мы предъявляли о б в и н е н и я Тогда было бы разбирательство. «Если он признается, разбирательства не будет. Это просто ритуал, сэр я м а с Подумайте, достаточно ли вы хотите правосудия для этого человека? Или нам лучше открыть клетку и выпустить его?» Я вспомнил мертвого инспектора. Вспомнил скелеты детей в овраге. Вспомнил убитого горем старика в р е с п е к т а б е л ь н о е з а б е г а л о в к и Дирна. Вспомнил, как сидела, бессмысленно мотая головой Авелла, которую избил г е т а й н и р «Хорошо, я готов». Я думал, что готов. Но когда г е т а й н и р издал истошный вопль, я содрогнулся, и меня прошиб холодный пот.